да это же не такой не вредный начал было сережа не вредный перебил толя а ты почем знаешь он же людей не ест толя рассердился без тебя известно что не ест ну а мало ли что ему в голову придет кабы у нас ружье было а так палкой что ли драться с медведем ты сергей прямо как маленький светлана а за ней и катя подбежали к ребятам. «Где медведь? Ой, где?» – испугалась Светлана и, схватив Катю за руку, начала оглядываться во все стороны. «Где медведь?» – словно эхо повторил Антон. «Да вот только что на черемухе сидел». Толя небрежно кивнул головой в сторону черемухи, усаженной медвежьими гнездами. Светлана вздрогнула и прижалась к Кате. Кате тоже сделалась не по себе – Она широко раскрыла испуганные бархатные глаза и закусила губу. Ребята постояли, послушали. В тайге дремала жаркая солнечная тишина. Толя провел рукой по вспотевшему лбу, поправил кепку. То же самое, глядя на Толю, сделал Антон. Катя вдруг засмеялась. Толькина зеркало!» Катин смех прозвучал так неожиданно и весело, что лесные страхи сразу исчезли. Толя улыбнулся. «Что? Испугались медведя? А я гляжу, поддадутся панике или нет. Ну так и есть, девчонки задрожали. Эх вы!» Толя еще раз оглянулся на черемуху и пошел в сторону от нее. «А Сергей-то меня успокаивает», — продолжал он весело. «Он не вредный, он не вредный, а как будто я сам не знаю, что этот черный один ягоды до желуди жрет». Сережа смутился и опустил ресницы. Ему стало неловко. Да вот уж взялся Толя успокаивать, как будто Толя и в самом деле мог испугаться. Но зато самый остался в дураках. Его щеки и уши медленно и горячо покраснели. О, Толян! засмеялся Антон. Разыграл нас. А пока разыгрывал, олень совсем скрылся, сказала Катя. Где он теперь? Сережа нахмурился. Он здесь, где-нибудь, далеко не уйдет, стоит где-нибудь за кустом, бродяга. Пошли, ребята. А куда? спросил Антон. Разве мы знаем? Толя оглянулся на него. Если ты не знаешь, то и никто не знает. Он стоял и застегивал пуговку на рубашке. Пуговка почему-то никак не застегивалась. Очень просто, сказала Катя, «Если медведь ушел туда», — она махнула вправо, — «то нам надо сюда». Она махнула влево и поглядела на Толю. «Правда же?» Но Толя словно не слышал. Он застегнул, наконец, пуговку и коротко сказал. «Ребята, за мной!» И пошел влево. Ребятам не раз приходилось бывать в тайге, они знали тайгу. Но сегодня день такой был веселый и так радостно все цвело в лесу, будто они вошли в какой-то богатый, никогда не виданный сад, и чем дальше шли, чем выше поднимались на сопки, тем богаче красовались жасминовые, одетые цветами кусты, тем радостнее серебрились листья актинидии каламинты. А Светлана совсем притихла. Она глядела вокруг изумленными и счастливыми глазами, «Как хорошо в тайге! Можно с утра до ночи так бродить по лесным полянам, по солнечным склонам и прохладным распадкам!» «Ребята, следите за клещами!» — предупредил Толя. «Вот на меня один уже забрался!» Он щелчком сбил с рукава маленького серого проворного клеща. «А я уже трех сбросила!» — сказала Катя. Светлана испугалась. «Где клещи? Какие клещи?» «А вот же, по тебе, это... бежит!» Антон показал ей клеща, который бежал вверх по подолу ее платья. Светлана завизжала и растопырила руки, боясь дотронуться до клеща. Такой он был противный, такой отвратительный. Она визжала и кричала, а клещ между тем бежал все выше по платью. «Но чего ты?» – спокойно и грубовато сказал Сережа. Он снял клеща и раздавил его. Вот и все. Чего их бояться? Только гляди, чтобы не впиякались. А так, что же они? Пустяк. Да, пустяк, возразила Светлана. А вот еще один ползет. Ай, что ж ты все и будешь визжать? Засмеялась Катя. Их тут много, не бойся. Сбрасывай их и все. Ну. Барышня в тайге. Иронически заметил Толя, не останавливаясь и не оглядываясь на Светлану. «Ничего не барышня!» – тотчас отозвалась Светлана. Она упрямо тряхнула головой, закусила губу и, содрогаясь от отвращения, сбросила себя клеща. «Но чего ты?» – сказал ей Антон. «Они, это, даже хорошенькие, если привыкнешь». «Ой, Антон!» – простонала Светлана. «Только замолчи, хорошенькие! Разве к ним можно привыкнуть?» «Ну, еще как привыкнешь-то?» – ответила Катя. «И замечать не будешь. Сбросишь и внимания не обратишь. Это весной их много. Ух, да чего много! Прям не пройдешь ни по лесу, ни по траве. Весной они опасные, а сейчас ничего». Катя была права. Светлана очень скоро привыкла почти механически сбрасывать себя клещей, но хорошенькими они ей все-таки не казались. Да и до них ли было? Светлана не напрасно взяла папку для растений. Кругом росло множество незнакомых ей трав и цветов. «Вот какой-то беленький. Как он называется?» Это был нежный белый цветок. Ботаники почему-то дали ему грубое имя, по «цинанхум», а по-русски «собакодав». Светлана была бы огорчена, если бы ей сказали об этом – Но, к счастью, никто из ребят не знал его названия. Светлана сорвала цинанхум, полюбовалась им и спрятала в папку. Ее манили желтые красные лилии с чашечками, полные тепла и света. Иногда среди солнечной тишины на полянке ее останавливали дремлющие в полуденной жаре бледно-голубые, густо-лиловые и почти черные ирисы. В одном месте она задержалась – И далеко отстала от ребят, потому что долго отрывала от ствола большой, бархатный, ярко-оранжевый труд. «Куда ты его?» – уговаривала ее Катя. «Брось, надоест таскать». Но Светлана все-таки оторвала труд и завязала его в фартук, потому что в папку он никак не влезал. «Какого добра!» – сказал Антон. «Они у нас тут... это...» на деревьях сколько хочешь растут». «Ну, а у нас на домах не растут». «Отстанешь еще раз, ждать не будем», — предупредил Светлану Толя. «Мы за оленем пришли, а не за трутами твоими». «Ребята!» — вдруг закричал он. «Вперед! Там что-то рыжее мелькнуло». Солнце перевалило за полдень. Гоняясь за оленем, ребята вышли на отлогий склон, Буйные заросли белого дудника скрыли их с головой. Дудник на три метра поднимал от земли свои корзинки душистых соцветий. «В какой лес мы попали!» — с изумлением вздохнула Светлана. «Смотрите, над головой белые кружево, а сквозь них синее небо!» Над цветами вилось множество бабочек и жуков. Тут были и кирпично-красные бархатные первомутровки — у которых на крыльях сияло пятнышко, словно кусочек перламутра, и черные пяденицы с белыми глазками, и жуки-бронзовики. Один такой жук пролетел прямо над головой Светланы, он жарко сверкал под солнцем, будто это не жук летел, а до блеска начищенный кусок меди. «Сережа, ты посмотри, какой, а?» Светлана погналась было за жуком. «Я поймаю, для школы». Но Сережа не обратил никакого внимания на жука. Он остановился и озаботенно оглянулся кругом. «Толя, а как думаешь, мы далеко от дома?» Толя, сдвинув кепку, огляделся тоже. «Да». Старые деревья тихо стояли, заслонив горизонт зелеными шапками. Густой подлесок теснился у их подножий. Белая долина кружевных дудников сбегала к распадку. А там снова начиналось чаще. Антон, не дожидаясь, пока Толя решит, куда им теперь идти, дальше в тайгу или поворачивать к дому, тяжело шлепнул на землю сумку и так же тяжело сел на землю и сам. Уморился. Жара. Он снял кепку, положил на траву, снял курточку. «Посмотрите», — прыснула Катя. «Антон на даче приехал». Светлана засмеялась тоже. Но Толя небрежно взглянул на него и нахмурился. «Как же мы это ушли от тропы? Не понимаю». «А мы давно ушли от нее», — заметила Катя. «А чего же ты молчала? Вот свяжешься с девчонками!» — вдруг рассердился Толя. Катя с недоумением посмотрела на ребят. «А при чем же здесь девчонки? Это ей показалось настолько нелепым, что смешинки так и запрыгали в ее глазах» а Светлана слегка надулась. «Девчонки! Подумаешь, вот сейчас придут домой, так она и не поглядит больше никогда на этого задаваку!» «Давайте и покричим!» – предложил Сережа. «Может, кто из наших отзовется?» Ребята принялись кричать. Они кричали все разом и в разброд. Никто не отвечал им, Только слышно было, как лепечет на ветру осина и птицы, изредка окликая друг друга. Сережа, не говоря ни слова, пересек поляну, потом спустился вниз к распадку и еще раз в другом месте пересек поляну. Тропы нет, сказал он, вернувшись, и как это мы так далеко убежали? Тропы нет, повторил Антон, будто не веря. «Как это тропы нет?» «Потеряли тропу», – прошептал Толя, и тонкие брови его почти сомкнулись у переносицы. «Ой!» – тихонько ухнула Катя. «А что же теперь делать?» «Ну вот еще, что делать?» – спокойно возразил Антон. «А Толя на что?» «Тальян выведет. Только, знаешь, Тальян, давайте поедим, а?» Антон жалобно посмотрел на Толю, ли и самому хотелось есть. Он достал из сумки свой кусок хлеба с вареньем и тут же без оглядки съел его. Ну и вкусный же оказался хлеб, а варенье такого он не едал никогда. Жалко, что мама положила один кусок, он бы от второго не отказался. Антон отошел в сторонку, встал на колени перед ранцем и, стараясь, чтобы никто не видел, что у него спрятано там, вытащил кусок пирога с мясом и, отвернувшись, принялся не спеша жевать. Светлана растерянно посмотрела на Катю. «А я ничего не взяла?» Катя пожала плечами. «Я тоже, только вот яблоки у меня». У Светланы заныло под ложечкой. Сейчас же представился ей стол в саду тети Надежды, тарелки с супом, ломтики свежего хлеба, молоко. Она, закусив губу, посмотрела на Толю. Как это ему в голову не пришло поделиться с ней? На Толе, видно, и в самом деле это не пришло в голову. Он облизал пальцы липкие от варенья и сказал. «Эх, хорошо, да мало!» Светлана отвернулась. Толя просто не замечает ее. — Сергей, а у тебя есть что-нибудь? — спросила Катя. — У меня вот тут хлеб с солью. Сережа сбросил с плеча свой небольшой тощий мешок. — Будете? Вот еще сало. — Будем, будем! — закричала Катя. — Давай сюда, Светлана, подсаживайся. Светлана замялась. — Но, может, у него у самого мало? — Сколько есть? — Сережа отрезал им поломте от краюшки, И если только не понравится. Он, не глядя на Светлану, пододвинул ей хлеб и сало, нарезанное дольками, но Светлана все еще глядела в сторону, будто наблюдая, как солнечные лучи сквозят сквозь ветки, прорываются длинными пиками, вязнут в густой дубовой листве. Светлана, ешь живей! Катя с набитым ртом дернула ее за рукав. «Вкусно до чего?» Светлана принялась за еду. «Да, вкусно было. Здорово вкусно. Хлеб с воздухом, да еще с салом. И откуда только крылатого берут такой хлеб?» «Толя, хочешь?» – предложил Сережа. «Съешь. Черный хлеб покрепче». «Давай», – согласился Толя. «Антон, а ты?» Антон не обернулся. Уши его двигались такт челюстям. «Когда я ем, я глух и нем». Это, видно, про него сложилась такая пословица. После еды стало веселее. Ранец у Антона полегчал, у Серёжи еще осталось кое-что, но в заспинном мешке это нисколько не мешает. А то ли было досадно. И зачем он только взял эту сумку? Хлеб он съел, а пустая сумка будет теперь болтаться за спиной всю дорогу. На дороге Чибис, на дороге Чибис! Тонким голосом запела Катя. Он кричит, волнуется, чудак. Подхватили Толя и Светлана. Расскажите, чивы, ах, скажите, чивы! Песенка весело полетела по тайге. Сережа вторил мысленно, он пел только тогда, когда его никто не слышал. У него совсем не было голоса. Ах, скажите, чивы! «И зачем, зачем идете вы сюда?» Сережа шел сзади всех, впереди Толя. Он шел, как покоритель неизвестных стран со своим войском. Ребята бездумно шагали вслед за ним. Анатолий знает, куда идти, с ним не пропадут. И только Сережа, шагая сзади всех, старался проникнуть в мысли своего вожака. «Куда же все-таки они идут? На что ориентируются?» «Папоротник цветет!» — закричала Светлана. «Смотрите, вот чудо! А, говорят, он спорами размножается!» Светлана бросилась в заросли папоротника. Роскошные перистые листья поднимались ей до плеч. Среди их резной зелени ярко пылали красные бархатистые цветы. «Да, конечно, это колдовской цветок папоротника, за которым ходил под Иванову ночь бедный Грицко. Но там, на Украине, он, может, цветет только под какую-то Иванову ночь. А здесь вот, пожалуйста, рви сколько хочешь». «Ай!» — Светлана увязала, и туфли ее тотчас наполнились водой. Под папоротниками таилось болото. «Назад!» сердито крикнул Толя. «Подумаешь, назад!» Задетая его тоном, ответила Светлана. «Мне для гербария нужно». Она чувствовала, что ее красивые желтые туфли гибнут, и ноги вязнут все глубже. Однако она дотянулась и сорвала цветок. Красный, бархатистый, необычайно яркий, с лепестками в форме мальтийского креста. «Но что же?» «Этот цветок вовсе и не на папоротнике растет, у него свой стебель, свои листья, маленькие листья-гвоздики!» Светлана покачала головой. «Хитрый цветок! Ага, это чтобы его в папоротниках заметнее было! Я понимаю, среди такой зелени тебя всякая бабочка увидит!» Но цветок был очень красив, и Светлана тут же бережно уложила его в папку. «Не отставать!» – напомнил Толя. Катя подбежала к подруге. «Давай руку! Ну, завязла!» «Немножко!» – прошептала Светлана и, выбравшись, посмотрела на свои грязные промокшие туфли. «Эх ты!» – с мягким укором сказал Сережа. «Разве можно по тайге в туфлях ходить? Сапоги надо!» Светлана беззаботно махнула рукой. «Вот еще!» И снова ребята завели полюбившуюся песню, под которую так славно было шагать. «Ах, скажите, чьи вы? Расскажите, чьи вы? И зачем? Зачем идете вы сюда?» А Сережа опять вторил песни мысленно и в то же время думал, куда же ведет их Толя. И еще думал с горечью. «Идут домой, а оленя они так и не нашли, не загнали, богатырь-то ушел». Ушел его любимец, им выхоженный. Не хотел и вернуться, но поиски все-таки оставить нельзя. Все старые оленеводы говорят, что если олень попробовал хлеба, он не уйдет далеко. Может, один из сотни уйдет. А если этот и есть один из сотни? Нет, завтра они с отцом отправятся, разыщут его и загонят. Нельзя, никак нельзя упустить такого оленя. Сережа не знал, что совсем недалеко, привлеченный знакомым напевом, ведь именно эту песню играл Сережа Богатырю, когда приучал его к кормушкам, следует за ними рыжий, словно забрызганный солнцем рогатый богатырь. Он шел тихо, принюхивался, слушал, смотрел, и вдруг вышел на голый выступ базальта и остановился. Он стоял, освещенный лучами, статный, красивый, самый большой оленьей красотой. «Богатырь!» Ахнули все в один голос. Богатырь исчез. Это было как во сне, только во сне может как появиться что-нибудь и так бесшумно и внезапно исчезнуть. Несколько секунд ребята ошеломленно глядели на базальтовый выступ. Синий базальт золотился по краям. Солнце светило уже совсем косо. «За мной!» — крикнул Толя и побежал к базальтам. Антон, громыхая ранцем, послушно бросился за ним. Девочки побежали тоже. Побежал и Сергей. Сережа был счастлив, что увидел своего любимца и что этот любимец, видно, все-таки не такой уж беспамятный. «Ага, вот ходит!» Ходит возле них бродяга. Девятое. Богатырь ушел. Растаял в зеленом лесном сумраке среди теней и оранжевых пятен заката. Сгинул, пропал. Потянуло вечерней сыростью. «Надо домой», — сказала Катя и вопросительно посмотрела на Толю. «Или ночевать здесь», — сказал Сережа. «Как ночевать?» Толя нервно передернул плечами. «А дома что скажут?» «А дома что скажут?» Как эхо повторил Антон. «За нас наши не испугаются», ответил Сережа. «Куда мы денемся?» «А если вам попадет, тогда что ж, пойдем домой». «Попадет? Дело не в попадет», сказал Толя. А «Мама будет беспокоиться, а потом, что же я в одной рубашке...» холодно будет». «А мы костер разожжем», сказала Светлана. Она шла сзади всех, мокрые туфли чавкали, соскакивали с ног, мешали идти. Она очень устала, ноги стали, как у человечка буратино, деревянные какие-то. «А зато ночевать в тайге под звездным небом, у костра. Можно пионерский костер устроить, настоящий». Светлана ликовала. «А что, Сравнить, что ли, как у нас? Поставят среди зала фальшивые дрова, электрические лампочки туда сунут, трепится какая-то трепещица, все фальшивое. А вот в тайге настоящий костер. Ой, ребята, давайте! Сережи очень понравились ее слова. Это здорово, сказал он. Пионерский костер. Давайте устроим, давайте! Весело подхватила и Катя. Выступать будем, стихи читать, песни петь. Толя обернулся к ним и остановил их движением руки. «Что вы болтаете, ребята? Что вы болтаете? Скажите, пожалуйста, им не нравится электрический костер в зале, в пионерском дворце? Им, видите ли, только тот и костер, что в лесу? Ах-ах! А вам известно, что здесь кругом ходят медведи? Вам известно, что к нам может заползти змея?» Да, это Светлане неизвестно, но тебе-то, Сергей, должно быть известно. Конечно, известно спокойно согласился Сережа. Ну и пусть медведи подала голос Светлана, уткнув лицо в огромный букет желтых лилий и красных гвоздик, который уже не помещался в папке. Это, конечно, интересно, сказал Толя, но надо все-таки соображение иметь. «У нас и палаток нету, и есть нам нечего». «Нам есть нечего», — прогудел Антон. «Но домой так домой», — грубовато сказал Сережа. «Только вот как оно домой-то пройти?» «Тальян знает как», — ответил Антон. Катя, прищурив свои темные бархатные глаза с затаенной тревогой, оглянулась кругом. «Лес, лес, лес». «Толя!» «Ведь правда ты знаешь?» «Сейчас соображу». Толя поглядел на небо. «Здесь запад. Нам надо на восток. Значит, туда. За мной, ребята». «А зачем же в тайгу лезть?» – остановил его Сережа. «Вот же распадок, слышите? Там ручей. Вот и пойдем по ручью. Лучше не заблудимся». «По ручью мы, может, к утру придем», – возразил Толя. А прямиком часа через два к совхозу выйдем. За мной, ребята. И он решительно зашагал вперед. Сережа помрачнел. Заблудимся, пожалуй. Не беспокойся, ответил Толя, не оборачиваясь. И я по тайге хаживал. Темнело быстро. Сейчас только золотились верхушки деревьев. Полосатые тени ложились через полянки, и стволы сосен горели густой киноварию. И вот уже погасло все. Деревья сомкнулись, слились, почернели, зажгли звезды. Тайга стала стеной, загородила все выходы и проходы. Ребята еле пробирались среди густого подлеска, неотступно следуя за Толей. Они шли молча, потому что устали, и сорапались и хотели есть. Но выбиваясь все сил, они все же старались дотерпеть, ведь Толя знает, куда ведет их. И должен же он, в конце концов, привести их домой. А Толя давно уже понял, что идет на обум. На счастье, а может, набредут на тропу. Он давно потерял ориентацию и совсем не представлял, в какой стороне совхоз. Он устал, озяб, царапины на руках и ногах соднило. Он жалел, что не послушался Сергея и не повел ребят по распадку. Ручей привел бы к берегу моря, а по берегу прийти домой легче. Может остановиться, сказать, что они окончательно заблудились? Да, сказать. Признаться ребятам, что он потерял направление? Признаться, что он не может их вывести из тайги? Сказать им это, когда они идут за ним так покорно и не сомневаются ни на секунду в том, что он их приведет домой? А что тогда, подумают ребята? Они тогда подумают, что никакой он не таежник и вовсе не умеет выходить из тайги. Ведь должна же быть здесь где-то какая-нибудь тропа. Биологи ходят по тайге, этмонологи ходят, ботаники ходят. Мало ли троп в тайге. Вон там что-то сквозит среди деревьев. Кажется, там какой-то просвет. «Ой, ой, падаю!» Вдруг не своим голосом закричал Антон. «Спасите!» «Ай, спасите!» — крикнула Светлана, сама не зная, в какую беду попал Антон. Толя остановился. «Что там такое?» Катя и Сережа подошли к Антону. Оказалось, что он стал перелезать через огромную валежину и провалился в середину замшелого, давно прогнившего ствола. Сережа подал ему руку и рывком вытащил его оттуда. Антон запыхтел и принялся отряхиваться». «Вот теперь опять от матери попадет штаны. Это...» «Ну и скажи спасибо, что только штаны испачкал», — сказала Катя. «А то мог бы на змею попасть, они в пустых стволах живут». Антон быстро подхватил свой ранец и отскочил от ствола. Но тут же споткнулся какой-то жесткий корень и снова грохнулся вместе с ранцем. «Хоть и устали ребята...» Хоть и голод их донимал, но все же такой хохот подняли, что голые каменные вершины отозвались эхом и далеко по тайге разнесли их веселые голоса. «Толя, вроде как дальше идти нельзя», сказал Сережа, когда все умолкли. «Девчонки устали». «Я так и знал», отозвался Толя. «С этими девчонками!» «Опять? Ты?» «Ты просто несознательный человек!» Вдруг вскипела Светлана. «Девчонки, девчонки!» «Как будто девчонки не такие же люди!» «Все?» — осведомился Толя. Но «Ну и прекрасно! Раз уж таким сердитым голосом заговорили, значит, придется ночевать!» «Ну и будем ночевать!» «Вот и прекрасно!» Поддержал его Антон, не вставая с земли. «А зачем вставать?» Если сейчас опять садиться, надо место выбрать, сказал Сережа. А здесь чем не место? спросила Светлана. И Антон тут же повторил: А чем не место? Это как ее? А тем, что тут воды нет, ответил Сережа. Надо в распадок спуститься, может там ручей. Тише, ребята, прислушайтесь, вода нигде не журчит. Постояли в тишине, послушали но не услышали воды. А после того, как постояли, еще труднее было двинуться, труднее всех было Светлане. Она натерла ноги и устала до того, что, казалось, все тело ее сейчас распадется на куски. И ноги отвалятся, и руки отвалятся, и голова оторвется. Весь свой букет она давно растеряла, до да цветов ли. Как-нибудь куда-нибудь добрести и лечь. Все-таки хороший парень Сергей, подумала Светлана. Сразу догадался, что мы устали. А тот, у, воображала. Вот только жалко, что Сережа какой-то такой, какой-то неразвитый, неуклюжий, только сзади идет да молчит. Сзади кто хочешь идти, сумеет. Кать, ты устала? шепнула она подруге, которая молча шла рядом. Катя ответила неожиданно спокойно, как будто ничего особенного в их жизни не случилось. «Нет, так себе». «Кать, ты, может, железная?» «Нет, я таежная». Катя засмеялась негромко, мягко, ласково. Ее трудно было вывести из равновесия. Все события жизни она принимала с интересом и в каждом событии умела увидеть привлекательную сторону. Но устали. Но проголодались а зато сейчас зажгут костер лягут спать под елками а завтра может быть все- таки отыщут и пригонят оленя и даже наверняка отыщут и пригонят кать а мы тропу найдем еще тише спросила светлана но у мальчишки то еще бы они не нашли солнце взойдет и найдут только знает да ведь он с отцом ходил то не один же «Так ведь от отца и научился. Знаешь, какой у него отец? Самый лучший охотник у нас, Андрей Михайлович. Он в тайге как дома, вот и только в него. Ничего, найдет». Среди черной ночной тайги перепутались все пути. Впереди оказался Сережа. Он шел медленно, осторожно, под ногами и корни, и камни, и ямы. Но вот он остановился и грубовато прикрикнул на ребят. «Тише, ну-ка!» Все затихли, и сразу стали слышны какие-то шорохи в тайге, шелесты. В тайге начиналась затаённая ночная жизнь, и среди этих шорохов и шелестов ребята услышали неясное журчание воды. «Вода!» — обрадовалась Катя. «Вода? Мы нашли воду!» — удивилась Светлана. «Вот какое нам счастье!» «Воды в тайге сколько хочешь!» — сказал Толя. Даже надоест другой раз через эти ручьи перелезать. Так что ничего удивительного. «Значит, тут будем разжигать костер?» У Светланы как будто и усталость прошла. «Вот тут, под большой елкой». «Давайте под елкой», — согласился Толя. «Тут потише». «Под елкой спать будем», — возразил Сережа. «А костер подальше, ветки подпалишь». «Ты, Сергей, что-то все командуешь» внимательно поглядев на сережу заметил толя ступай лучше за водой у тебя котелок есть сергей молча повернулся и пошел куда то во тьму где густо чернели кусты сбегавшие вниз в каменистый распадок антон посмотрел ему вслед куда он пошел а может там зверь какой вот если бы антона послали ни за что один не пошел бы вишь в какую черноту полез «Что, сучья собирать?» Светлану радовало, что все делалось так, как ей хотелось. Настоящий костер в настоящем лесу. «Антон, ты уже уселся? Вставай за сучьями!» «Хорошо», — сказал Толя. «Собирайте сучья, а я расчищу место». «Осторожней», — предупредила Катя. «Берегите глаза, не наткнитесь». Они с не раз ходили за сучьями в лес, И мать всегда вот так же их предупреждала. Сережа, скользя и срываясь, спустился в каменистый распадок. Сквозь ветки глядела чистая еще бледная луна. Свет ее скорее ощущался, чем освещал, нежный, неуловимый. Однако он как-то проникал в тайгу, создавал робкие тени, отражался в воде. Ручейка было не видно, но маленький бочажок тихо светился среди темных камней. «Есть!» Обрадовался Сережа и почувствовал, что на душе у него отлегло. Он будто только сейчас понял, как он боялся все время, что они в темноте не найдут воды. И вдруг странная мысль пришла в голову. А что, если он один тревожился? Девчонки неопытны, ну что с них возьмешь? Они и в тайгу-то как следует не заглядывали. Антон — это просто колобок, такой беспечный. «Всего на два года моложе их с Толей, а как маленький все равно. На Толю надеется, а сам и думать ни о чем не хочет. Но вот Толя! Неужели и ему не приходило в голову встревожиться? А может, он тоже, как и Сергей, молчал? Да, конечно, тревожился и молчал!» Этот вывод успокоил Сережу. «Все-таки они двое, Толя и он!» вдвоем то уж справятся выйдут и ребят выведут только вот чудно это толя гордый уж очень хочет все один, ну пусть ведет один, а когда надо сергей поможет, но толя такой, что ему вроде как ничья помощь и не нужна. Бочижок был уже близко, тонкая струйка ключа чуть ребила воду и в этой ряби дробилась звезда. Сережа нагнулся к воде и вдруг почему-то холодок прошел у него по спине, почему-то стало тревожно и страшно, будто кто-то невидимый и опасный стоит тут рядом и следит за ним яростными глазами, ловит его движение. Густой шорох жесткой листвы заставил его мгновенно выпрямиться. Прямо перед ним, по ту сторону бачешка, выскочили откуда-то два медвежонка. Бросились к дереву и, быстро перехватывая лапами и вертя головой, принялись карабкаться вверх по стволу. И тут же из кустов поднялся над Сереженой головой огромный косматый зверь. На бледном фоне неба четко нарисовалась скинутая вверх когтистая лапа. «Медведица!» Сережа замер. Он будто весь окаменел и стоял неподвижно, боясь шевельнуться, только чувствовал, что волосы у него стали проволочными, и кепка поднимается на голове. Секунда. Другая. Третья. А они все еще стоят и смотрят друг другу в глаза. Прошло несколько секунд, но Сереже казалось, что они стоят так очень долго. Напряжение тяжких хлап, как будто ослабло, медведица выжидала. Тогда Сережа начал тихо-тихо отступать, пятясь назад. Сережа боялся оступиться, боялся звякнуть котелком. Отступал медленно, бесшумно, уходя все дальше в тень. Сережа и сам не знал, как это он выдержал, почему он не закричал, не бросился бежать. И это было самое верное, что он мог сделать. Если бы побежал, медведица догнала бы его. А так она поняла, что это не враг что он не нападает и не собирается обидеть ее детей. Она опустила лапы и исчезла в темных кустах. Медвежата, проворно спустившись с тополя, исчезли вместе с нею. Неизвестно, какая сила вынесла Сережу из распадка. Ему показалось, что он вылетел наверх одним прыжком, не переводя дыхание. Здесь наверху все было спокойно. Толя расчищал для костра место, Девочки и Антон собирали сучья, слышалась негромкая катина песенка. Сережа постоял, отдышался. Так как же воды то все-таки нужно? Вроде как неловко, прошептал Сережа, опять к медведям, но ну, а воды то нужно. Медведи наверное напились и ушли. Что же им там еще делать? Сережа снял кепку пригладил волосы, которые опять стали мягкими и снова пошел в распадок. буду идти и греметь решил он, если там кто есть, пусть уходит. Он перевел дух, отдышался, успокоился, а потом поднял камень и постукивая им о котелок стал снова спускаться к бочешку, мерцавшему на дне распадка. Десятое. А наверху торжественно затевали костер. «Распали костер, сумей разозлить его блестящих, убегающих, свистящих золотых и синих змей!» «Но какой вам разложить?» — спросил Толя, дочитав стихи. «Пирамидой, таежной, звездой. Звездный костер дольше горит, но пламя низкое. Таежный — это как печка, тут нужно поленья крупные». Углей будет как в печи, а пирамидный это пламя. Пирамидный! закричала Светлана, пускай и светло будет! Ага, пирамидный, поддержала Катя и тихонько добавила. Если наши будут нас искать, то скорее увидят. Почему это нас искать, обиделся Толя, что мы сами не придем? Устанавливая пирамидкой дрова, он засвистел что-то, потом опять взглянул на Катю. «А почему ты думаешь, что нас будут искать?» Но Катя и сама не знала, почему. Просто подумалось так и все. Толя пожал плечами и, отвернувшись, нагнулся к костру. «Спички давайте!» Катя недоверчиво поглядела на него. «Ну да, смейся, чтобы ты без спичек в тайгу пошел!» «Да выронил где-то!» «Ребята, вы дадите спички или нет?» «Дадим!» — сказала Катя, развертывая носовой платок и доставая спички. — Я захватила. — Конечно, дадим, — отозвался и Антон и запустил руку в свой ранец. — У меня тоже это... я тоже... — Надерите коры побольше, — сказал Толя. — Да поживей. Катя и Антон живо надрали целую охапку коры. За корой ходить было недалеко, кругом стояли черные березы и тонкий верхний слой бересты висел на них большими мягкими лохмотьями. Костер запылал. Сразу стало весело и уютно. Таежная темнота отступила, оставив светлый, теплый круг. Обозначились деревья, окружавшие полянку. Две большие березы, будто обнявшись, стояли рядом и смотрели на костер. Густой орешник, липа, обвитая виноградом, нарядный, похожий на пальму-диморфант. Старая елка ближе всех подошла к костру и протянула к огню косматые лапы, словно желая погреться. Раздвинув кусты в край света, вошел Сережа с котелком, полным воды. — Как ты долго ходил, — сказал Антон. — Я бы это живо сбегал. Да, согласился Сережа, ты бы давно прибежал. В самом деле, Сергей, ты будто на прогулке, люди ждут, а ты, недовольно сказал Толя. Ждете, а козлы где, возразил Сережа, вроде как могли бы сделать. Толя длинной палкой поправил костер. Вот ты и сделай. Мы тут с костром сколько провозились, а ты только за водой сходил. Сережа вспыхнул. И если бы они знали, кого он встретил сейчас, и если бы они знали, что он пережил, они тут пели и смеялись, а у него волосы поднимались на голове от страха. Ему очень хотелось это высказать, но Серёжа промолчал. Расскажешь, испугаешь девчонок. Да и к чему? Он не любил рассказывать о своих чувствах и мыслях. Антон, давай-ка помоги мне. Антон не знал, как ставить козлы. К тому же он был неповоротливый, неуклюжий. «Дай я», — отозвалась Катя. «Антон не сумеет». «Ничего, сумеет», — возразил Сережа. «Сначала все не умеют». Антон помог Сереже поставить козлы и повесить котелок. И ни разу не споткнулся, и воды не плеснул. Только краешек рукава подпалил. Но теперь ему уже было всё равно — За все сразу терпеть от матери. И за штаны, и за курточку. А Толя мастер костры раскладывать, сказала Светлана, любуясь огнем. У отца научился, да? Ну, я уж их этих костров не знаю, сколько раскладывал. Отец даже не смотрит, только скажет, разожги костер и все. А уж я сам знаю, как и что. Отец даже удивляется всегда, как у меня костер пылает. У нас в тайге тот не таежник, кто костра разложить не умеет. «Эй, эй!» – вдруг вскочил Сережа. «Трава горит!» Все отпрянули от костра. Вокруг него мерцающим венком тлели трава и хвоя. «Ой, тушите скорей!» – со страхом закричала Светлана. «Теперь по всему лесу пойдет!» «Не окопали костер-то?» – сказал Сережа. «Забыли!» «Давай, ребята, окапывай скорей, доставай ножи! Палками можно, девчонки, забивайте огонь ветками, хлещите его!» Мальчики торопливо принялись окапывать костер, кто палкой, кто ножом. Катя и Светлана наломали свежих веток и принялись тушить огонь, прибивая его к земле. Толя торопливо шарил по карманам, достал расческу, достал круглый ножичек для отчинки карандашей, но настоящего ножа у него не оказалось. Тогда он схватил щепку и принялся ковырять землю щепкой. Уши и щеки у него горели. Как же это он забыл окопать костер? Ведь отец всегда заставлял его окапывать. И вот досада. Ножа не взял. Нож в курточке остался. Вот так лесные пожары и начинаются. Никому не обращаясь, сказал Сережа. «Спешка тут». «Зажигай, да зажигай, костер! Вот и забыли!» Бормотал между тем Толя. «Да я и не забыл, я только что хотел сказать, что окопали!» Траву быстро погасили, костер окопали, успокоились. Пока закипала в котелке вода, Толя сел у костра на заросшую мхом кочку и, мечтательно, глядя в огонь, снова начал читать стихи. Длинные глаза его, слегка прищуренные, Отражали пламя костра. У самой границы, в секрете, я зоркую службу несу. За каждый пригорок в ответе, за каждую елку в лесу. Укрытый густыми ветвями, и слушаю я, и смотрю. Ребята сидели очарованные. Светлана слушала, боясь пропустить хоть одно слово — У Толи так красиво были сдвинуты тонкие брови, и от длинных ресниц падала от щеки такая нежная тень. И с сердцем с родными краями. В такие часы говорю. «Кипит!» — вдруг крикнул Антон ликующим голосом и бросился снимать котелок. «О, Антошка-картошка!» — Катя стукнула его по спине. «Вечно он! Толя!» «Ну, читай, читай дальше». Но было уже не до стихов. Сережа пошел поискать лимоннику для заварки. Эти далеко не пришлось. Лиана лимонника, повиснув на ветках молодого бархатного деревца, выглядывала из кустов, словно стараясь рассмотреть, что такое происходит сегодня у них на полянке. Ребята засуетились вокруг котелка. Все вдруг вспомнили, как они голодны. Захотелось горячего чаю. «А как же будем пить?» Весело спросила Светлана. «У нас же никаких чашек нет». Все это было ей интересно, как необычайно увлекательная игра. Вот то расскажет она своим городским подругам. «Остынет немножко. Будем по очереди из котелка пить», ответила ей Катя. «Только мне чур не после Антона», заявила Светлана. «Он губастый». С другого краю попьешь. Что ж такого, что губастый? Фу, пропыхтел Антон, я же это чашку себе сделаю. Да, правда! закричала Катя, сейчас у всех чашки будут. У нас Сережа очень хорошо их делает. Какие чашки, удивилась Светлана. Из чего? Бересты, давайте, сказал Сережа и принялся развязывать свой мешок. У кого какая еда? «Выкладывай». Он достал из мешка краюшку черного хлеба и корочку с солью. Все, что у него оставалось. Светлана показала свои пустые ладони. «У меня ничего». У Кати каким-то чудом, может и не чудом, а выдержкой характера уцелело в кармане еще одно большое яблоко. Антон отнес свой ранец подальше от костра к елке и присел около нее, повернувшись к ребятам спиной. Покопавшись в ней, он что-то сунул в рот, и опять стало видно, как двигаются его уши вместе с челюстями. — Антон жует, как бурундук! — засмеялась Светлана. — Давай же к нам! Чего ты там жуешь? Антон не ответил. Толя сидел молча, обхватив колени, и ни в чем не принимал участие. У него не было такой, а есть хотелось. Увидев, как у Антона движутся уши, под кепкой Толя вскипел. «Ты что, единоличник? Товарищи так делают? Если ты хочешь один жить, то и оставим тебя одного. А еще собираешься в пионерский отряд ступать». Антон повернулся на девяносто градусов. «Ну, а что у меня? У меня только, это, один кусочек, как его? Вот и клади сюда, в одну кучу». И это и как его. Ага, я тащил, проныл Антон, но повернулся лицом к костру и положил рядом с Сережиным хлебом свой недоеденный пирог. И больше ничего спросил Толя. Только еще один, и этот еще один клади. Но Сережа задержал руку Антона, которая нехотя потянулась было к кранцу. Не надо, Антон, оставим на утро. Антон живо захлопнул ранец, но Толя уже распалился. «А я говорю, клади! Пионеры так не поступают!» Антон снова полез в ранец. «Но он же не прячет!» – вступилась за Антона Катя. «Он же на утро!» «Утро вечера мудренее!» – сказал Сережа. «Будет вам спорить. Давайте есть и пить скорей. Вот хлеб, вот соль, вот лимонный чай. Сейчас чашек наделаем». Ребята нарезали круглых кусочков бересты и принялись делать себе чашки. Светлана с любопытством смотрела, как они выравнивали ножом светлые берестяные пластинки, как подогревали их у огня, чтобы береста стала мягкой, как свертывали из нее ковшички, приделывали ручки из палочек. Посмотрела, а потом и сама принялась делать себе чашку – но слишком близко сунулась к огню, береста у нее задымилась и почернела. «На, возьми мою», – сказал Сережа и протянул ей хорошенький белый ковшичек. Но Светлана, упрямо сдвинув брови, отвела его руку, взяла свежий кусок бересты и снова принялась разогревать его над огнем. Чашка у нее вышла кривая, неуклюжая, но все-таки это была чашка, и сделала ее Светлана сама» начался веселый необычный роскошный пир куски хлеба и пирога с глотком горячей воды пахнущей дымком и лимоном может только лидийский царь крес вот так весело пировал в своих золотых палатах 11. после ужина жизнь показалась простой и хорошей тайга не страшной и тревоги напрасными. «Ребята, давайте проведем пионерский костер, а?» – сказала Светлана просящим голосом. «Ведь это же наш настоящий пионерский костер!» «Без подготовки?» – пожал плечами Толя. «И галстуков ни у кого нет. Что же это за костер? А на костер обычно приглашают гостей. А у нас кто будет?» «Во-первых, галстуки у нас есть», – сказала Светлана. «У меня, у Сережи». «Кать, а у тебя?» «У меня в кармане», – смущенно ответила Катя. «Утром не успела надеть». Она вытащила из кармана галстук и повязала его. «А во-вторых, у нас будут гости», – продолжала Светлана. «Вот всякие ночные бабочки». «И совушки будут. Они уже давно поглядывают на нас», – весело подхватила Катя. На деревьях вокруг костра и в самом деле светились... Круглые глаза маленьких сов, которые почему-то обычно любят прилетать на огонь. «А может, еще какие-нибудь гости сидят в темноте на опушке, не правда ли?» – продолжала Светлана. «Может, белки или кроты? Но это просто застенчивые гости, вот они там и прячутся».